5. Какого лешего вы тащитесь на Венеру! Злобно проворчал я, глядя на астрофагов. Изображение, видимое в окуляр микроскопа, выводилось на большой настенный монитор. При таком увеличении каждая из трех клеток была около фута в поперечнике. Я смотрел на астрофагов, надеясь понять причину их поведения. Но Ларри, Керли и Мо хранили молчание. Да, я дал им имена, я же учитель. Что такого особенного в Венере? И как вы ее вообще находите? Я скрестил руки на груди, если астрофаги воспринимают язык тела, они поймут, что я не шучу. Целое подразделение настоящих умников из НАСА пытается разобраться, как попасть на Венеру, а вы, одноклеточные организмы, не наделенные мозгом, с успехом это проделываете. С тех пор, как Страт предоставил лабораторию в мое полное распоряжение, миновало два дня. У дверей по-прежнему дежурили двое военных. Одного звали Стив, дружелюбный парень, второй ни разу со мной не заговорил. Я провел пальцами по своей не очень чистой шевелюре. Сегодня утром я не стал тратить время на душ. Теперь хотя бы не нужно носить защитный костюм. Ученые из Найроби рискнули вынести один астрофаг на открытый воздух, желая увидеть, что случится. Земная атмосфера никак на него не повлияла. И вот, благодаря им, ученые по всему миру вздохнули с облегчением, ведь больше не нужно работать в камерах, заполненных аргоном. Я взглянул на стол, где высилась стопка бумаг. В ученом сообществе кипели нешуточные страсти. Остались в прошлом дни осторожных сравнительных исследований и научных статей. Изучение астрофагов превратилось в массовую дискуссию. Каждый торопился опубликовать результаты своих исследований, не подкрепленные доказательствами. Это привело к недопониманию и ошибкам, но нам было просто некогда делать все по правилам. Страт держал меня в курсе по большинству вопросов. Конечно, не по всем. Это я понимал. Кто знает, какими еще таинственными делами она занималась. Казалось, власть страт не имела границ. Группа ученых из Бельгии сумела доказать, что астрофаги реагируют на магнитное поле. Правда, не всегда. Порой магнитное поле, вне зависимости от мощности, никак не воздействует на частицы. Тем не менее, бельгийцам удалось, хоть и с трудом, повернуть клетки, поместив их в магнитное поле и меняя его направление. Было ли открытие бельгийцев полезно? Понятия не имею. На тот момент человечество лишь собирало данные. Исследователь из Парагвая доказал, что в нескольких сантиметрах от частиц муравьи теряют ориентацию в пространстве. Дало ли это что-нибудь? Ну, хорошо, конкретно эта работа вряд ли принесла пользу, зато получилось довольно интересной. Не могу не упомянуть специалистов из которые пожертвовали одним из астрофагов, дабы провести подробный анализ всех органелл внутри клетки. Они обнаружили ДНК и митохондрию. ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота, макромолекула, одна из трех основных, две другие – РНК и белки, обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования живых организмов. Молекула ДНК хранит биологическую информацию в виде генетического кода, содержит информацию о структуре различных видов РНК и белков. В других обстоятельствах это стало бы самым значительным открытием века. Инопланетный организм, бесспорно, инопланетный, обладает ДНК и митохондрией и, скрежещу зубами, состоит из воды. Выяснилось, что по внутреннему строению астрофаг мало отличается от любого одноклеточного организма, обитающего на Земле. Он также имеет АТФ, также синтезирует РНК и обладает многими до более знакомыми свойствами. АТФ – аденозинтрифосфат или аденозинтрифосфорная кислота – универсальный источник энергии для всех биохимических процессов, протекающих в живых организмах, в частности для образования ферментов. РНК – рибонуклеиновая кислота. Одна из трех основных макромолекул, которые содержатся в клетках всех живых организмов и играют важную роль в кодировании, прочтении, регуляции и выражении генов. Некоторые ученые выдвинули гипотезу, будто астрофаги на самом деле произошли на Земле. Другие настаивали, что жизнь может возникнуть лишь с данным набором молекул, и астрофаги возникли независимо от земных видов. И, наконец, третья, самая немногочисленная группа ученых, рьяно доказывала, что изначально жизнь зародилась не на Земле, и якобы у астрофагов и земных видов имеется общий предок. «Знаете, ребятки», — обратился я к астрофагам, «если бы вы не угрожали моей планете, то были бы просто замечательными. У вас загадка на загадке». Я облокотился о стол. «В каждой вашей клетке есть митохондрия. «Хорошо, значит, вы используете АТФ в качестве хранилища энергии. Совсем как мы. Но для перемещения с помощью света нужно гораздо больше энергии, чем может дать АТФ. Следовательно, вы запасаете энергию другим способом. И мы пока не понимаем, как именно». Один из астрофагов на экране слегка дернулся влево. Ничего необычного. Периодически они шевелились без всякой видимой причины. «Что заставляет вас двигаться? Зачем вы это делаете? И как эти хаотичные виляния помогают вам добраться от Солнца до Венеры? И почему именно Венера?» Многие занимались изучением внутреннего строения астрофагов. Пытались сообразить, как они двигаются, анализировали ДНК. Браво! А я желал узнать, каков их жизненный цикл. Моя цель была в этом. Но не могут одноклеточные организмы накапливать тонны энергии и летать в космосе без причины. Значит, на Венере есть нечто необходимое для астрофагов, иначе бы они оставались на Солнце. Но и на Солнце оно тоже имеется, в противном случае астрофаги не покидали бы Венеру. Солнцем все просто. Там астрофаги черпают энергию. По той же причине у растений имеются листья. Нужно как-то добывать эту распрекрасную энергию, если хочешь стать формой жизни. Пока все логично. А что насчет Венеры? Я задумчиво крутил в руке карандаш. По сообщению Индийской организации космических исследований, вы, ребята, можете разогнаться до 92% скорости света. Я направил на в карандаш. Не думали, что мы узнаем, а? А мы все-таки вычислили, с помощью анализа доплеровского сдвига частоты, испускаемого вами излучения. К тому же стало известно, что вы перемещаетесь в обоих направлениях к Венере и от нее. Доплеровский сдвиг частоты, или эффект Доплера. Изменение частоты и, соответственно, длины волны излучения, воспринимаемой наблюдателем, вследствие движения источника излучения относительно наблюдателя. Эффект назван в честь австрийского математика и физика Кристиана Доплера, 1803-1853 годы жизни. «Я нахмурился. Но если объект на такой скорости врежется в атмосферу, он погибнет, а вы почему-то остаетесь живы». Я постучал по лбу костяшками пальцев. «Потому что вам не страшны высокие температуры». «Точно». то есть вы вырываетесь в атмосферу, но не нагреваетесь ни на градус. Хорошо, но тогда нужно хотя бы притормозить. Допустим, вы в верхних слоях венерианской атмосферы. И что дальше? Разворачиваетесь и снова летите к солнцу? Почему? Уйдя в свои мысли, я пялился на экран минут десять, не меньше. Ладно, зайдем с другой стороны. Хотел бы я знать, как вы находите Венеру. в ближайшем строительном магазине я приобрел несколько деревянных брусков листы фанеры электроинструмент и кое что еще стив один из двух парней охранявших вход помог донести мои покупки второй придурок даже бровью не повел следующие шесть часов я строил светонепроницаемый шкаф с внутренней полкой его размеров как раз хватало чтобы я мог туда протиснуться Затем установил на полку микроскоп. Вместо двери я использовал фанерный лист, который прикрутил винтами. Просверлив в одной из стенок дырочку, я провел внутрь шкафа электрический провод и видеокабель. Причем отверстие заделал шпатлевкой, чтобы исключить попадание света. К микроскопу я прикрепил инфракрасную камеру и запечатал шкаф. Монитор в лаборатории показывал инфракрасное излучение, которое фиксировала камера. Собственно говоря, это был сдвиг частоты. Низкочастотные волны и К-излучение будут светиться красным. Волны с большей энергией, оранжевым, желтым и далее в порядке цветов радуги. Клетки астрофага напоминали крохотные алые капли, что было ожидаемо. При постоянной температуре в 96,415 градуса Цельсия они обычно испускают ИК-излучение с длиной волны примерно 7,8 микрометра. Я настроил камеру на нижнюю границу данного диапазона, желая удостовериться, что аппаратура работает правильно. Честно говоря, алый цвет меня не интересовал. Я жаждал увидеть ярко-желтую вспышку, то самое излучение на частоте Петровой, которое выбрасывают астрофаги во время движения. Если хоть один из моих подопечных дернется хоть на чуточку, я немедленно увижу отчетливую желтую вспышку. Но ждал я напрасно. Ничего не происходило. Вообще ничего. Я же видел, как астрофаги шевелятся хотя бы раз за несколько секунд, а теперь ни единого движения. Ну, маленькие поганцы, вы там уснули, что ли? Свет. Какой бы ни была их система навигации, она зависела от света. Я подозревал, что все дело именно в нем. Как еще ориентироваться в космосе? Звуков нет, запахов тоже. Остается лишь свет, гравитация и электромагнетизм. И свет обнаружить проще всего. По крайней мере, такова логика эволюции. Для следующего эксперимента я примотал батарейку от часов к маленькому белому светодиоду. Естественно, сперва я перепутал полярность, и лампочка не загорелась. У электронщиков бытует правило. Правильно установить светодиод с первого раза невозможно. В итоге я подсоединил диод как следует, и лампочка загорелась. Далее, с помощью клейкой ленты, я закрепил устройство на стене изнутри шкафа и, удостоверившись, что диод светит прямиком на предметное стекло с астрофагами, снова запечатал шкаф. Теперь астрофагов окружала черная пустота, посреди которой сияло белое пятнышко. Примерно так может выглядеть Венера для того, кто находится в космосе спиной к Солнцу. Частицы не шевелились. Никакого намека на движение. «Хм...» — озадаченно произнес я. «Надо признаться, мой план не сработал. Если смотреть от Солнца, то первое, что бросится в глаза, будет не Венера, а Меркурий. Хоть он и меньше Венеры, но гораздо ближе к Солнцу, а значит, ярче». «Почему Венера?» — недоумевал я. А потом мне в голову пришел вопрос поинтереснее. Как же вы, ребята, определяете Венеру? Почему астрофаги двигаются хаотично? Вот моя гипотеза. Каждые несколько секунд частицам кажется, будто они видят Венеру. Поэтому они тут же совершают крохотный рывок в этом направлении. Но в следующий миг оказывается, что Венеры впереди нет, и движение замирает. Ключ к разгадке наверняка в чистоте излучения. Мои малыши совсем загрустили в темноте. Но дело не только в яркости света, иначе они бы среагировали на светодиодную лампу. Тут явно какая-то связь с его чистотой. Планеты не просто отражают свет, они его еще и испускают. Все объекты испускают свет. Длина световой волны определяется температурой объекта его испускающего. И планеты не исключение. Может, астрофаги ищут и излучение характерное для Венеры? Оно не такое яркое, как у Меркурия, но отчетливо различимо. Просто другого цвета. Быстрый поиск в интернете подсказал мне, что средняя температура на Венере составляет 462 градуса по Цельсию. В лаборатории имелся целый ящик запасных лампочек для микроскопа и других расходных материалов для исследований. Я взял одну лампочку и подсоединил к источнику регулируемого питания. Нить в лампах накаливания так сильно нагревается, что излучает видимый свет. Это происходит при температуре порядка тысяч градусов Цельсия. Мои же запросы были куда скромнее. Я хотел получить всего лишь 462 градуса. Под контролем инфракрасной камеры я настраивал проходящий через лампочку ток до тех пор, пока не добился нужной частоты света. Затем я поместил конструкцию в шкаф и, наблюдая по монитору за моими ребятами, включил искусственную Венеру. Ничего! Маленькие поганцы не желали шевелиться. «Да что еще вам нужно?» — вспылил я. Я стянул защитные очки и швырнул на пол. «Если бы я был астрономом, и кто-то показал мне светящуюся точку, как определить, что это Венера?» — размышлял я, барабаня пальцами по столу. «Я бы стал искать инфракрасную сигнатуру», — ответил сам себе я. «Но астрофаги поступают иначе». «Ну, хорошо». Кто-то показывает мне светящуюся точку и говорит, что определять температуру тела по испускаемому ИК излучению нельзя. Как еще я могу определить, что это Венера? Спектроскопия. Нужно искать углекислый газ. И тут мне в голову пришла любопытная идея. Когда свет сталкивается с молекулами газа, все электроны возбуждаются. Возвращаясь в исходное состояние, электроны переизлучают энергию в виде света. Однако, частота излучаемых ими фотонов сильно зависит от задействованных молекул. На протяжении десятков лет астрономы таким образом определяли, какие газы присутствуют в далеком космосе. На этом и основана спектроскопия. Венерианская атмосфера в 90 раз плотнее земной и почти полностью состоит из углекислого газа. Ее спектральная сигнатура, благодаря высокому содержанию СО2, будет очень сильной. Поскольку на Меркурии углекислого газа вообще нет, то ближайшим конкурентом станет Земля. Но количество СО2 в нашей атмосфере мизерно по сравнению с венерианской. Так может, в поисках Венеры астрофаги ориентируются на эмиссионный спектр? Новый план. В лаборатории обнаружились неистощимые запасы светофильтров. Находим нужную частоту и берем соответствующий фильтр. Я поискал спектральную сигнатуру углекислого газа. Пиковые длины волн составляли 4,26 микрометра и 18,31 микрометра. Найдя нужные фильтры, я сделал для них небольшой ящичек, куда также поместил небольшую белую лампочку. Теперь у меня был источник, излучающий спектральную сигнатуру углекислого газа. Я положил ящичек в шкаф для экспериментов и снова уставился на экран в лаборатории. На предметном стекле микроскопа, где они провели весь сегодняшний день, виднелись Ларри, Керли и Мо. Я включил лампу в ящичке и стал ждать реакции. Астрофаги исчезли. Они не сдвинулись в сторону источника света. Они попросту исчезли. Совсем. Ага. Я, конечно же, записывал все, что передавала камера. Я отмотал запись на начало, чтобы просмотреть кадр за кадром. В промежутке между двумя кадрами частицы исчезли. Ага. Хорошая новость — астрофагов привлекла спектральная сигнатура углекислого газа. Плохая новость — все три моих незаменимых астрофага диаметром 10 микрометров сбежали, вероятно, на скорости, приближающейся к световой. Я вообще не представлял, куда они делись. Черт! Полночь. Повсюду мрак. Охрана у дверей сменилась, и этих двух парней я не знал. Я скучал по Стиву. С помощью алюминиевой фольги и клейкой ленты я закрыл все окна лаборатории. Все щели по контуру дверей для входа и выхода заделал изолентой. Выключил все оборудование, имеющее экраны или светодиоды. И даже убрал в ящик наручные часы. из-за светящегося в темноте покрытия на стрелках. Я подождал, пока глаза привыкнут к кромешной тьме. Как только я замечал хоть один силуэт, который не был игрой моего воображения, тут же находил утечку света и заклеивал его лентой. Наконец темнота сгустилась настолько, что я уже ничего не видел. Я открывал и закрывал глаза, но разницы не ощущалось. Дальше настала очередь недавно изобретенных мной инфракрасных очков. В лаборатории имелось самое разное оборудование, но таких очков тут не было. Сначала я раздумывал, не попросить ли Стива, одного из солдат, раздобыть их мне, или обратиться к страт, и по ее команде президент Перу доставил бы мне эти очки лично. Но я решил, что быстрее смастерить их самому. Очки представляли собой. жидкокристаллический дисплей инфракрасной камеры, щедро обмотанный по бокам клейкой лентой. Я прижал очки к лицу и намотал еще ленты. А потом еще и еще. Не сомневаясь, выглядел я самым идиотским образом. Ну и ладно. Я включил камеру и огляделся вокруг. Полно тепловых сигнатур. Стены еще хранили тепло от вечерних солнечных лучей, Вся работающая на электричестве аппаратура светилась, а мое тело сияло как сигнальный маяк. Я настроил частотный диапазон так, чтобы видеть предметы по покорячее, особенно те, что нагреты больше 90 градусов по Цельсию. Осторожно забрался в шкаф с микроскопом и посмотрел на ящичек, с помощью которого имитировал спектральное излучение, характерное для углекислого газа. Размер астрофагов всего лишь 10 микрометров. Очевидно, столь малые объекты через камеру, считая невооруженным глазом, я не увижу. Но мои крохотные инопланетяне очень горячи и способны поддерживать свою температуру. И если астрофаги не двигаются, значит последние 6 часов или около того они медленно нагревали пространство вокруг себя. Я очень на это надеялся. И не зря. На одном из пластмассовых фильтров я тут же заметил светящуюся точку. «Слава богу!» — облегченно выдохнул я. Свещение едва заметное, но я его видел. Точка не больше трех миллиметров в диаметре, причем ближе к краю, бледнее и холоднее. Малыш нагревал пластик несколько часов. Я внимательно глядел оба пластиковых квадратика. и почти сразу же нашел вторую точку. Мой эксперимент прошел гораздо успешнее, чем я ожидал. Астрофаги увидели то, что показал им Венерой, и рванули прямиком туда, а потом врезались в светофильтры, и дальше двигаться было уже некуда. Думаю, бедолаги тщетно пытались приблизиться к цели, пока я не выключил диод. Если бы я точно знал, что все три астрофага там, Можно было бы забрать фильтры и дальше без спешки найти и изъять моих подопечных с помощью микроскопа и пипетки. Вскоре я нашел и третьего астрофага. «Ну вот, вся банда в сборе», — обрадовался я. Я потянулся к мешочку для образцов и приготовился очень аккуратно вытянуть из ящика светофильтр. И тут я увидел четвертого астрофага. Он... тихонечко притаился неподалеку от остальных, там же на фильтрах. Какого черта? Я изучал этих ребят целую неделю и никак не мог ошибиться в их количестве. Объяснение напрашилось только одно. Один из астрофагов разделился. Я случайно запустил процесс размножения. Целую минуту я пялился на четвертое световое пятнышко, пытаясь увеличить изображение. Возможность культивирования астрофагов означала, что мы получим неограниченный запас частиц для исследования и будем вольны совершать с ними любые действия — убивать, протыкать, разделять на части. Это в корне меняло ситуацию. «Привет, Шемп», — улыбнулся я новенькому. Следующие два дня я с содержимостью маньяка изучал новый феномен. Я даже домой не поехал, остался ночевать в лаборатории. Армеец Стив принес мне завтрак. Отличный парень. Наверное, стоило сообщить о своем открытии научному сообществу, но я хотел убедиться наверняка. Об экспертном рецензировании речь не шла, но, по крайней мере, я мог проверить сам себя. Все лучше, чем ничего». В первую очередь меня беспокоило следующее. Спектральное излучение co 2 соответствует показателям 4,26 и 18,31 микрометра. Однако клетка астрофага размером в 10 микрометров не могла полноценно взаимодействовать с излучением, обладающим большей длиной волны. Как частицы вообще умудрялись видеть диапазон 18,31 микрометра? Я повторил эксперимент со спектральным излучением, только теперь с единственным фильтром на 18,31 микрометра. Результат получился совершенно неожиданным. Стали происходить странные вещи. Сначала два астрофага помчались к фильтру. Они заметили свет и направились прямиком к нему. Но как? По идее, они не способны взаимодействовать с такой огромной длиной волны. То есть вообще... Не способны! Свет — штука любопытная. Длина его волны определяет, с чем он может вступать во взаимодействие, а с чем нет. Все, что меньше длины волны данного фотона, для него функционально не существует. Именно поэтому на окошке микроволновки есть ячейстая сетка. Дырочки в ней столь малы, что не позволяют микроволновому излучению просочиться наружу. Но видимый свет с гораздо меньшей длиной волны может свободно проходить насквозь. Именно поэтому мы видим, что готовится внутри работающей печки, не рискуя при этом расплавить собственное лицо. Размер астрофага меньше 18,31 микрометра. Но он каким-то образом поглощает световую волну данной частоты. Как? И это еще не самое странное. Да, две частицы рванули к фильтру, но две другие даже не дернулись. Казалось, им нет дела до света. Они по-прежнему оставались на предметном стекле. Может, они и не взаимодействовали с большей длиной волны. Тогда я провел еще один эксперимент. Я включил им фильтр на 4,26 микрометра. Результат повторился. Та же самая парочка опять бросилась к источнику света, а двое других остались на месте. вот оно я не был уверен на сто процентов но я с огромной долей вероятности открыл полный жизненный цикл астрофагов у меня в голове словно раздался щелчок и все кусочки мозаики встали на свои места двое упрямцев больше не собирались лететь на венеру они хотели вернуться на солнце почему да потому что один из них недавно разделился и произвел второго Астрофаги устремляются к поверхности Солнца, собирая энергию в виде тепла, а затем, накопив ее в достаточном количестве, пока мы не понимаем как, отправляются на Венеру, чтобы произвести потомство, и используют при этом запасы энергии для перемещения в космосе, а инфракрасное излучение в качестве источника реактивной тяги. Множество видов в период размножения мигрируют, а чем астрофаги хуже? Австралийцы подтвердили, что по внутреннему строению астрофаги практически не отличаются от земных организмов. Частицам также нужны углерод и кислород для создания сложных белков, требуемых для ДНК, митохондрии и прочих интересных штуковин, обитающих в клетках. На Солнце полно водорода, но других элементов нет. Вот астрофаги эмигрируют к ближайшему источнику углекислого газа, то есть к Венере. Сначала частицы ориентируются на магнитные силовые линии и взлетают точно с северного полюса Солнца. Они делают так намеренно, иначе слепящий солнечный свет помешал бы найти Венеру. Взлет четко с полюса позволяет видеть всю орбитальную траекторию Венеры, нигде не перекрытую Солнцем. Так вот почему астрофаги не всегда реагируют на магнитные поля. Они важны для частиц лишь в самом начале пути. а потом уже нет. Затем астрофаги ищут мощную спектральную сигнатуру углекислого газа. То есть не буквально ищут. Думаю, у них более простой стимульно-реактивный алгоритм, который запускается излучением в диапазонах 4,26 и 18,31 микрометра. Короче говоря, как только астрофаги замещают Венеру, то сразу к ней направляются. Траектория их полета... Сначала по прямой от Солнечного полюса, а затем резкий поворот к Венере, и есть линия Петровой. Наши героические путешественники достигают верхних слоев венерианской атмосферы, собирают необходимый СО2 и, наконец, могут размножаться. После этого родители и дети возвращаются на Солнце, и цикл повторяется заново. Действительно просто. Накопить энергию, запастись ресурсами и создать копии себя. Тем же самым занимается все живое на Земле. Именно поэтому двое моих малышей не полетели на свет. Но как астрофаги находят Солнце? Моя версия — найти ослепительно яркий объект и рвануть туда. Я отделил Мо и Шемпа, жаждавших вернуться на Солнце, от Ларри и Кёрли. ищущих Венеру. Я поместил Ларри и Кёрли на отдельное предметное стекло, которое упаковал в светонепроницаемый контейнер для образцов. А затем провел с Шемпом и Мо эксперимент в темном шкафу. На сей раз я поместил внутрь яркую лампу накаливания и включил ее, надеясь, что ребята рванут прямо к ней. Не тут-то было. Они даже не пошевелились. Может, не хватило яркости? Я поехал в центр, в магазин фототехники, в Сан-Франциско много фотографов-любителей и купил самую большую и мощную вспышку из имевшихся в наличии. Я поместил фотовспышку в шкаф и провел эксперимент снова. И Мо с Шемпом заглотили наживку. Мне пришлось сесть и сделать глубокий вдох. По-хорошему, надо было бы прилечь, я не спал уже 36 часов. но эмоции били через край я набрал на сотовом номер страт она взяла трубку на первом же гудке что нибудь обнаружили доктор грейс да я понял как астрофаги размножаются и сумел запустить этот процесс в трубке на мгновение повисла тишина вам удалось получить от астрофагов потомство пораженно спросил страт да «Не разрушая их структуру?» «У меня было три клетки, а теперь их четыре. Все живы и чувствуют себя прекрасно». Снова тишина. «Никуда не уходите!» — скомандовала страт и нажала на отбой. «Ха!» — самодовольно ухмыльнулся я, выбирая телефон в карман лабораторного халата. «Наверное, уже мчиться сюда». «Доктор Грейс!» — в лабораторию ворвался Стив. «Что-то случилось?» «Пожалуйста, пойдемте со мной». «Хорошо, только уберу астрофагов. Сюда едут техники, они обо всем позаботятся. Вы должны идти со мной прямо сейчас». «Как скажешь». Следующие двенадцать часов творилось нечто невероятное. Стив отвез меня на школьное футбольное поле, где ждал вертолет корпуса морской пехоты США. Без лишних слов меня запихнули в вертолет, и мы полетели. Я старался не смотреть вниз. Мы приземлились на базе ВВС «Тревис», что в шестидесяти милях севернее города. Часто ли пехотинцы сажают вертолеты на военно-воздушных базах? Я о военных знаю мало, но мне это показалось странным. И уж совсем странно посылать пехотинцев вместо того, чтобы дождаться, пока я через пару часов доеду на машине. Ну ладно уж. На летном поле, неподалеку от места, где приземлился вертолет, стоял внедорожник, а возле него служащий ВВС. Он представился. Клянусь, он это сделал, но я не запомнил имя. Дальше парень повез меня через все летное поле к ожидающему истребителю. Нет, это был не пассажирский реактивный самолет и не служебный. Передо мной стоял настоящий военный истребитель. Понятия не имею, как он называется. — Говорю же, я плохо разбираюсь в военном деле. Парень помог мне забраться по лестнице на борт и усадил в кресло позади пилота. — Проглотите, — коротко сказал он, протягивая таблетку и стаканчик воды. — Зачем? — Чтобы вы не уделали кабину, сэр. — Ладно, — я проглотил таблетку. — А еще это поможет вам заснуть. — Что? — Он вышел. и ребята из наземной бригады убрали лестницу. Пилот не проронил ни слова. Через десять минут мы взлетели, словно летучая мышь из ада. Я еще ни разу в жизни не чувствовал такого ускорения. Таблетка сработала отлично, иначе бы я точно там все уделал. «Куда мы летим?» — проговорил я в головную гарнитуру. «Прошу прощения, сэр, мне не положено с вами разговаривать». Тогда нас ждет скучный полет. Обычно они все такие, — отозвался пилот. Не помню точно, когда я заснул, но наверняка почти сразу после взлета. 36 часов научных безумств в лаборатории плюс загадочная таблетка отправили меня прямиком в страну грез, несмотря на оглушительный рев реактивных двигателей. Проснулся я в полной темноте. От толчка. Мы приземлились. Добро пожаловать на Гаваи, сэр, объявил пилот. Гавайи? А почему я на Гавайях? Не обладаю этой информацией. Пилот истребителя выехал на рулежную дорожку или что-то вроде того, и появилась наземная бригада с лестницей. Не успел я ступить на землю, как услышал голос. «Доктор Грейс, сюда, пожалуйста!» Меня кликнул человек в форме военно-морского флота США. «Да где я, черт возьми!» Я начинал терять терпение. «База ВМС США перл — отрапортовал офицер. «Но вы тут ненадолго. Прошу следовать за мной». «Без проблем. Почему бы и нет?» — буркнул я. Меня запихнули в другой истребитель с другим неразговорчивым пилотом. Единственное различие состояло в том, что это был самолет военно-морских, а не военно-воздушных сил. Летели мы долго. Я потерял счет времени. Да и какой смысл засекать время, когда неизвестно, сколько продлится полет? В конце концов... Хотите — верьте, хотите — нет, но в итоге мы совершили посадку на авианосец. Через пару мгновений я с идиотским видом уже стоял на лётной палубе. Мне выдали наушники и куртку, и повели к вертолётной площадке. Там ждал вертолёт ВМС. — Эта поездка когда-нибудь закончится, — возмутился я. Вместо ответа меня молча пристегнули ремнями безопасности, и вертолет тут же поднялся в воздух. Третий полет оказался довольно недолгим, около часа, по моим ощущениям. А вам будет интересно. Это были единственные слова, которые произнес пилот. Мы пошли на снижение, и пилот выпустил шасси. Под нами виднелась очередная летная палуба. Я прищурился. «Что-то выглядело по-другому. Что же?» «Ага, да, на мачте реял большой государственный флаг Китая». «Это китайский авианосец?» — спросил я у пилота. «Так точно, сэр». «И вы собираетесь посадить вертолет ВМС США на китайский авианосец?» «Так точно, сэр». «Понятно». Мы сели на вертолетную площадку, а за нами с любопытством наблюдали несколько китайских военных моряков. После полетного обслуживания не предполагалось. Мой пилот с интересом разглядывал китайцев сквозь стекло кабины, а те пялились на него. Как только я оказался на палубе, вертолет взмыл воздух. Теперь я был в руках китайцев». Ко мне приблизился один из морских офицеров и жестом пригласил следовать за ним. Вряд ли кто-нибудь здесь говорил по-английски, но я понял основную мысль без слов. Офицер подвел меня к двери в островной надстройке, и мы зашли внутрь. Островная надстройка, закрытое сооружение на главной палубе судна. Мы петляли по коридорам, лестницам и помещениям, назначение которых я не понимал. Повсюду китайские офицеры смотрели на меня с явным любопытством. Наконец, мой провожатый остановился перед дверью с китайскими иероглифами. Распахнув ее, он указал внутрь помещения. Я вошел, и офицер с грохотом захлопнул за мной дверь. На этом его миссия была закончена. Вероятно, я очутился в офицерской кают-компании. Я предполагал так, увидев перед собой большой стол, за которым сидело человек пятнадцать. Все они уставились на меня. Среди них были белые, темнокожие и несколько людей с азиатской внешностью. На некоторых — лабораторные халаты, а на остальных — гражданские костюмы. И, конечно же, во главе стола восседала встрад. «Доктор Грейс, как добрались?» «Как добрался?» — вспылил я. «Черт возьми, меня ни слова не говоря мотали по всему земному шару!» Страт взмахом руки прервала мой словесный поток. «Это всего лишь формула вежливости, доктор Грейс. Мне нет дела до того, как прошла ваша поездка». Поднявшись со стула, она обратилась ко всем присутствующим. «Дамы и господа, это доктор Райланд Грейс из Соединенных Штатов». Он выяснил, как можно размножать астрофагов. За столом раздались возгласы изумления. Один мужчина вскочил на ноги и заговорил с сильным немецким акцентом. «Вы не шутите?» «Страт, warum haben Sie...» «Ну, English?» — прервала его Страт. «Почему вы только английский?» «Почему вы сообщаете нам об этом только сейчас?» — возмущенно проговорил немец. «Сначала я хотела получить подтверждение. Пока доктор Грейс был в дороге, я вызвала в лабораторию команду техников. Они забрали оттуда четырех живых астрофагов, а я выделила доктору Грейсу для работы только три». Пожилой мужчина в лабораторном халате спокойным размеренным голосом заговорил по-японски. Сидящий рядом японец помоложе, в костюме графитового цвета, стал переводить. «Доктор Мацука почтительно просит описать подробности процесса». Страт отступила в сторону и, указав на свой стул, произнесла. «Располагайтесь, доктор Грейс, и выкладывайте нам все». «Минуточку», — запротестовал я. «Кто эти люди? Почему я на китайском авианосце? И вообще...» «Вы когда-нибудь слышали про скайп?» «Перед вами Международный совет высококлассных ученых и политтехнологов, который я собрала для руководства проектом «Аве Мария». «Что за проект?» «Долго объяснять. Все жаждут услышать о вашем прорыве с астрофагами. Давайте с этого и начнем». Я поплелся в другой конец кают-компании и неловко сел во главе стола. Все взоры были прикованы ко мне. Я рассказал про шкаф из досок, поведал в подробностях о каждом эксперименте, как готовил его, как проводил. А потом в качестве вывода озвучил свою гипотезу жизненного цикла астрофагов, пояснил, как и почему она работает. Ученые и политики задали мне пару вопросов, но в основном слушали молча, иногда делая пометки в блокнотах. Сидящие возле нескольких членов Совета переводчики тихонько шептали им на ухо, пока я говорил. «Вот, собственно, и все», — завершил выступление я. «Результаты еще предстоит как следует проверить, но сама идея довольно проста». Немец поднял руку. «Возможно ли в будущем культифировать астрофагов в крупных масштабах?» — спросил он. «Все невольно подались вперед». Безусловно, вопрос имел принципиальное значение, и каждый задавался им. Я торопел, В комнате вдруг повисла напряженная тишина. «Итак», — в голосе страт послышалось нетерпение, — «пожалуйста, ответьте министру Фокту». «Конечно», — кивнул я, — «ну, то есть, почему бы нет?» «Но как вы этого допьетесь?» — настаивала страт. Думаю, надо изготовить большую керамическую трубу, согнутую в форме колена, и закачать туда углекислый газ. С одного конца раскалить ее до максимально возможной температуры и установить там яркую лампу. Накрутить вокруг магнитную катушку для имитации магнитного поля Солнца. А с другого конца потребуется ИК-излучатель, испускающий свет с длиной волны 4,26 и 18,31 микрометра. Внутренняя поверхность трубы должна быть как можно более черной. Должно сработать. «И как именно это все должно сработать?» — настаивал Страт. Я пожал плечами. Астрофаги наберут энергию на том конце, где «солнце» в кавычках, и когда будут готовы к размножению, полетят, ориентируясь на магнитное поле к изгибу трубы. А дальше увидят инфракрасное излучение на другом конце и устремятся туда. Источник излучения и контакт с углекислым газом запустят процесс воспроизводства. А затем материнская и дочерние клетки вернутся к Солнцу. Все довольно просто. Один из политтехнологов поднял руку и заговорил с акцентом, характерным для африканцев. «Какое количество астрофагов можно получить таким образом? Сколько времени займет этот процесс?» «Столько, сколько займет время удвоения клеток в культуре», — ответил я. «Как у водорослей или бактерий. Точно сказать не могу, но судя по темпам угасания солнца, процесс довольно быстрый». Женщина в лабораторном халате что-то проговорила в телефон, а затем, нажав на отбой, произнесла с китайским акцентом. «Наши ученые воспроизвели ваш эксперимент», — министр Фокт возмутился. «Но как вы узнали подробности? Ведь он только что нам рассказал». «Скорее всего, шпионили», — откликнулась Страт. Да как вы посмели! в Втайне от нас!» — вспылил Фокт. «Успокойтесь», — шикнула на него Страт. «Давайте не будем. Мисс Си, есть ли у вас новые подробности?» «Да», — ответила та. «По нашим оценкам, при оптимальных условиях время удвоения составляет около восьми дней». «А что это означает?» — поинтересовался африканский дипломат. «Сколько частиц мы сможем получить?» Момент. Я вывел на экран телефона калькулятор и нажал пару кнопок. Если начать со 150 имеющихся у нас клеток и культивировать их в течение года, то к концу периода мы получим примерно 173 тысячи килограммов частиц. А сохранят ли новые астрофаги максимальную энергоемкость? Смогут ли вообще давать потомство? Так вы хотите обогащенных? астрофагов. — Да, — закивал он. — Отличное название. Нам нужны астрофаги, способные аккумулировать как можно больше энергии. — Хм. Полагаю, это реализуемо, — отозвался я. — Сначала получим желаемое количество частиц, затем воздействуем на них большим количеством тепловой энергии, но не покажем никаких спектральных линий углекислого газа. Частицы наберут энергию и, грубо говоря, будут сидеть там, дожидаясь, пока не найдут источник СО2. «А если бы и нам потребовалось 2 миллиона килограмм обогащенных астрофагов?» — спросил дипломат. «Популяция удваивается каждые 8 дней. 2 миллиона кило означают еще 4 удвоения или около того, то есть дополнительный месяц». Какая-то дама, сложив пальцы домиком, произнесла «Может быть, это наш шанс?» — в ее речи слышался американский акцент. «Шанс на успех ничтожен», — скептически покачал головой Фокт. «На надежда есть», — возразил переводчик, вероятно говоривший от лица доктора Мацуки. мы должны обсудить все между собой вмешалась страт а пока немного отдохните там снаружи дежурит матрос он проводит вас до каюты но я еще ни слова не услышал о проекте авы марии о еще услышите обещаю я проспал четырнадцать часов Авианоссы многим хороши, но это не пятизвездочные отели. Китайцы выделили мне чистую удобную койку в офицерской каюте. Я не жаловался. Я так устал, что заснул бы даже на летной палубе. Проснувшись, я нащупал на лбу странный предмет. Это оказался стикер с запиской, который кто-то прилепил мне на лоб, пока я спал. Я отлепил листок и прочел. «Чистая одежда и туалетные принадлежности в вещмешке под койкой. Когда приведете себя в порядок, покажите эту записку любому матросу». Много иероглифов. «Страт». Достала, пробормотал я, с трудом вылезая из койки. Несколько офицеров изредка посматривали в мою сторону, но в основном не обращали на меня внимания. Я нашел вещмешок. Там, как и ожидалось, лежал комплект одежды, зубная паста со щеткой и мыло. Оглядел каюту и заметил проход в раздевалку. Зашел в туалет, точнее, в гальюн, ведь я на корабле. Потом в душевую, где мылись еще три парня. Вытерся насухо и надел комбинезон, который выдал Страт. Комбинезон был ярко-желтый, с китайской надписью на спине и широкой красной полосой вдоль левой штанины. Вероятно, чтобы весь экипаж видел, я иностранное гражданское лицо с ограниченным правом доступа. Я жестом остановил проходящего мимо матроса и показал записку. Он кивнул и пригласил следовать за собой. Мы шли по лабиринту узких извилистых коридоров, похожих один на другой, пока не оказались знакомой кают-компании. Шагнув внутрь, я увидел страт и нескольких членов ее... Э, команды? Ну, часть вчерашней шайки. Только министр Фокт, научная сотрудница из Китая, кажется, ее звали Си, и парень в русской военной форме. Русского я уже видел вчера, но тогда он не проронил ни слова. Все сосредоточенно изучали документы, которыми был завален стол, и тихо переговаривались. Я не знал, кто кому тут подчиняется. но во главе стола восседала страт. Заметив мое появление, она произнесла. «А, доктор Грейс, выглядите посвежавшим!» Взмахом руки она указала на буфетный шкаф. «Завтрак там!» Чего там только не было. Рис, паровые булочки, жареные во фритюре полоски теста и термопот с кофе. Я поспешил туда и набрал еды. Я умирал от голода. Вскоре я сидел за столом с полной тарелкой и чашкой кофе. «Итак», — проговорил я с полным ртом риса, — «вы мне скажете, почему мы на китайском авианосце?» «Мне понадобился авианосец, и китайцы его предоставили. Точнее, сдали в аренду». Я отхлебнул кофе. «Раньше я бы сильно удивился, но теперь уже нет». Гражданские перелеты занимают слишком много времени. Рейсы часто откладывают, объяснила Страт. Военная авиация летает по собственному графику, причем на сверхзвуковой скорости. Я хочу иметь возможность собрать вместе экспертов из любой точки мира быстро и без задержек. Мис Страт умеет быть поразительно настойчивой, заметил Фокт. Я закинул очередную порцию еды в рот и пробормотал. «Вините того, кто наделил мистрат неограниченными полномочиями». «Признаюсь, это решение принимал в том числе и я», — усмехнулся Фокт. «Я министр иностранных дел Германии, как у вас в стране госсекретарь». «Я даже перестал жевать». «Ого!» — промычал я, быстро проглотив еду. Вы самое высокопоставленное лицо из всех, кого я встречал. Нет, не самое. И он указал на страт. Она пододвинула ко мне листок бумаги. Вот то, из чего родился проект Аве Мария. Вы уже показываете, заволновался Фокт. Но у него нет топуска. Страт положила руку на мое плечо и произнесла «Доктор Райланд Грейс, настоящим предоставляю вам допуск к материалам высшего уровня секретности, касающихся проекта «Аве Мария». «Я имел в виду совершенно другое», — не унимался Фокт. «Существуют определенные процедуры, проверки анкетных данных». «Нет времени», — отрезал Страт. «На это просто нет времени. Именно поэтому вы поручили руководство проектом мне». «Скорость!» — она взглянула на меня и постучала по документу. Здесь отчеты астрономов-любителей со всего мира. В данных прослеживается кое-что весьма любопытное». Страницу заполняли колонки с цифрами. Я прочел названия колонок. «Альфа Центавра», «Сириус», «Лейтон 726-8» и так далее. Альфа-Центавра – тройная звездная система в созвездии Центавра. Ее компоненты – Альфа-Центавра-А, Альфа-Центавра-Б и альфа центавра С. она же Проксима-Центавра, ближайшая к Солнцу звезда. Сириус – звезда созвездия Большого Пса, ярчайшая звезда ночного неба. Лейтон – 726-8, двойная звезда в созвездии Кита, одна из ближайших к Земле звездных систем. Тут перечислены звезды из ближайшего скопления. Погодите, вы сказали, астрономы-любители? Имея больше полномочий, чем у министра иностранных дел Германии, вы не пригласили профессионалов? Я так и сделала. Но эти данные собраны за последние несколько лет. Профессиональные астрономы не изучают местные звездные системы. Их взгляды устремлены в далекий космос. а любителей как раз регистрируют данные по ближайшим объектам, наподобие трейнспоттеров. Наблюдающие за поездами. Трейнспоттеры занимаются в частности тем, что наблюдают за поездами, могут записывать их номера и иным образом систематизировать свои наблюдения. Энтузиасты, наблюдающие за небом со двора частного дома. Причем у некоторых довольно дорогое оборудование. Я взял в руки листок. «Ну и на что я должен смотреть?» «На данные по светимости звезд. Тут приведены удельные величины на основе тысяч любительских наблюдений и откорректированные с поправкой на погоду и условия видимости. Расчеты сделаны супермощными компьютерами. Суть такова. Наше Солнце — не единственная угасающая звезда». «Серьезно?» — воскликнул я. «Так это же очень даже логично». Астрофаги летают очень быстро, 0,92 скорости света. Если частицы способны впадать в спячку и долгое время оставаться в живых, то могут заразить и ближайшие звезды. Они размножаются через спорообразование, как плесень, и распространяются от звезды к звезде. Спорообразование – вид бесполого размножения, когда в процессе воспроизведения участвует только материнская особь, из которой образуются специализированные дочерние клетки – споры. Споры — это покоящиеся клетки со сниженным метаболизмом, окруженные многослойной оболочкой, устойчивые к высыханию и другим неблагоприятным условиям, вызывающим гибель обычных клеток. Спорообразование служит как для переживания неблагоприятных условий, так и для расселения бактерий. Попав в подходящую среду, спора прорастает, превращаясь в делящуюся клетку. «Мы предполагаем то же самое», — кивнула Страт. «Сюда включены наблюдения, сделанные десятки лет назад. Они не самые надежные, но общую тенденцию подтверждают. В АНБ смоделировали...» «Стоп! АНБ? Агентство национальной безопасности США?» «У них самые мощные компьютеры в мире. Мне понадобились их суперкомпьютеры вместе с инженерами, чтобы рассчитать все возможные сценарии и модели распространения астрофагов по галактике». «Но вернемся к делу. На протяжении десятков лет ближайшие к нам звезды угасает. Скорость угасания растет экспоненциально. Та же история, что и с Солнцем». Страт вручила мне еще один листок. Там пестрело множество точек, соединенных линиями. Над каждой точкой стояло название звезды. Принимая во внимание скорость света, данные по угасанию были скорректированы с учетом расстояния до звезд и прочих факторов. И все же прослеживается четкая картина распространения инфекции от одной звезды к другой. Мы выяснили, когда именно была инфицирована каждая звезда и от какой звезды заразилась. «Инфекция попала на наше Солнце со звезды под названием Уайз 0855-0714, на которую, в свою очередь, пришла с Сириуса, до этого побывав на Эпсилон Ридана. Установление более ранних локаций инфекции затруднительно». Я уставился на график. «Любопытно». Со звезды VIS 085 0714 зараза перекочевала еще на Вольф 359, Лаланд 21185 и Рос-128. Да, каждая инфицированная звезда рано или поздно заражает всех своих соседей. Судя по нашим данным, дальность распространения астрофагов составляет примерно 8 световых лет. «Любая звезда, находящаяся в этом радиусе от инфицированной звезды, будет поражена», — прокомментировал Страт. Я взглянул на листок. «А почему именно восемь световых лет? Почему не больше или меньше?» «Скорее всего, дольше астрофаги не выживут без звезды, а в течение восьми световых лет они могут просто дрейфовать». «С точки зрения эволюции разумно», — признал я. Большинство звезд расположены на расстоянии, не превышающем восемь световых лет. Поэтому у астрофагов развелось умение перемещаться на такие дистанции во время спора образования. «Возможно», — кивнул Эстрад. «И никто не заметил, что эти звезды угасают?» — спросил я. «Они теряют лишь десять процентов светимости, а потом перестают гаснуть, и мы не знаем почему». «Причину так сразу не понять, но...» «Если наше солнце потеряет 10% светимости, мы все умрем», — перебил я. «Вероятнее всего». Си немного подалась вперед, демонстрируя вышкаленную осанку. «Мисс Страт еще не упомянула самое важное». Русский кивнул в знак согласия. Казалось, он пошевелился впервые за все время. Си продолжила. Вам известно, что такое Тау Кита? Солнцеподобная звезда, расположенная в созвездии Кита в южном полушарии звездного неба. Известно ли мне? переспросил я. Ну, в целом, да. Это звезда. До нее примерно двенадцать световых лет. Одиннадцать целых и девять десятых? уточнила си. Очень хорошо. Большинство бы не ответили. Я преподаю естествознание в школе. «Мне ли не знать такие вещи?» — сказал я. Си и Русский изумленно переглянулись, а потом оба вопросительно уставились на Страт. «Он не просто школьный учитель!» — Страт пригвоздила их взглядом. Си вернула самообладание, честно говоря, она не сильно его теряла, и, прочистив горло, заговорила. «Таокита находится внутри скопления зараженных звезд. Она практически в центре». — Продолжайте, — подхватил я. — Чувствую, с этой звездой все не так просто. — Она не поражена, в отличие от всех соседних звезд, — сказала Си. — На расстоянии, не превышающем восемь световых лет от Тау-Кита, находятся две сильно инфицированных звезды. Однако сама она до сих пор не тронута заразой. — Почему? — Страт порылась в бумагах. — Это нам и нужно понять. Мы построим корабль и отправим его туда. — Нельзя вот так просто построить корабль для межзвездных полетов. У нас нет соответствующих технологий. Даже близкого их подобия! — фыркнул я. И тут впервые подал голос Русский. — Вообще-то, друг мой, они у нас имеются. — Мистер Комаров! — начал Астрат. «Пожалуйста, зовите меня Дмитрий», — вмешался он. Дмитрий возглавляет российскую исследовательскую группу по астрофагам. «Приятно познакомиться», — произнес Дмитрий. «Рад сообщить, что мы действительно можем совершить межзвездный полет». «Да нет, не можем», — стал спорить я. «Если только вы втихаря не припрятали инопланетный космический корабль». «В каком-то смысле так и есть», — улыбнулся он. «И не один. И называются они астрофаги. Моя группа исследовала их систему управления энергией. Обнаружилось много любопытного». И тут все вокруг словно померкло. Я видел лишь Дмитрия. «Скажите же, наконец, куда девается тепло?» Ума не приложу, что они, черт возьми, делают с таким количеством тепловой энергии? Мы поняли, кивнул Дмитрий. С помощью лазеров получился очень яркий эксперимент. Это был каламбур? Да. Мне понравилось. И мы оба расхохотались. Страта катила нас ледяным взглядом. Дмитрий откашлялся и продолжил. Так вот, мы нацелили жестко сфокусированный лазер мощностью 1 киловатт на одну клетку астрофага. Она, как обычно, не накалилась. Но через 25 минут свет начал отскакивать. Значит, наш маленький астрофаг сыт. Он хорошо поел. Целых полтора мегаджоуля световой энергии. И больше не хочет. Но это же уйма энергии. Ее нужно куда-то расходовать. Забыв о приличиях, я уже почти лег на стол. И куда? До и после экспериментов мы, естественно, замеряем частицы. Конечно. И понимаем, что астрофак стал на 17 нанограмм тяжелее. Понимаете, к чему я клоню? Не может быть. Наверное, набор веса обусловлен реакцией с воздухом или чем-то подобным. Нет. Эксперимент, конечно же, проводился в вакууме. «Бог ты мой!» У меня даже голова закружилась. «Семнадцать нанограмм умножить на девять умножить на десять шестнадцатой степени — полтора мега-джоуля!» Я бессиленно шлепнулся на стул. «Черт! То есть обалдеть!» Я чувствовал себя точно так же. Преобразование массы. Как сказал однажды великий Альберт Эйнштейн, «Е e равно МЦ квадрат». В массе содержится чудовищное количество энергии. Современная атомная электростанция может снабжать целый город на протяжении года, черпая энергию, содержащуюся всего лишь в одном килограмме урана. Да, всего-то. То есть огромный ядерный реактор работает на одном единственном килограмме вещества. Очевидно, астрофак умеет совершать преобразования в обоих направлениях. Он накапливает тепловую энергию и каким-то образом превращает в массу. А потом, когда возникает необходимость в энергии, обратно преобразует массу в энергию в виде излучения на частоте Петровой. которую используют для перемещения в космическом пространстве. Выходит, астрофаги — не только супераккумуляторы энергии, но и самые совершенные космические корабли. Эволюция может дать сумасшедшие результаты, если не вмешиваться в нее несколько миллиардов лет. «Это безумие!» «Хоть и в хорошем смысле я почесал в затылке». Получается, частицы производят нечто вроде антиматерии? Мы не знаем. Но они определенно увеличивают свою массу. А затем, используя свет в качестве тяги, теряют массу пропорционально высвобождаемой энергии. Ну и дела. Дмитрий, я хочу с вами пообщаться. Мы можем где-нибудь посидеть. Я угощу вас пивом или водкой, Ну, чем захотите. На борту наверняка есть офицерский клуб, верно? С удовольствием. Рада, что вы поладили, вмешалась страт. Но поход по барам придется отложить. Вам предстоит большая работа. Мне, изумился я. А что я должен делать? Спроектировать и построить устройство для культивирования астрофагов. Я сморгнул и осененный догадкой вскочил со стула. «Вы собираетесь построить космический корабль и вместо топлива заправить его астрофагами?» Все закивали. «Черт возьми! Да это самое совершенное ракетное топливо! И сколько же нам тогда понадобится... Ох, два миллиона килограмм, да? Вот почему вы спрашивали, долго ли займет процесс воспроизводства». «Да». «Ответила Си. Для корабля весом сто тысяч килограмм понадобится два миллиона килограмм астрофагов, чтобы долететь до Тау-Кита. И благодаря вам мы знаем, как активировать частицы и управлять процессом генерирования тяги». Я снова уселся на стул и включил в телефоне калькулятор. «Для этого нужно много энергии. Больше, чем есть во всем мире». Примерно 10 в 23 степени джоулей. Мощнейший реактор на Земле способен произвести около 8 гигаватт. На выработку такого количества энергии у него уйдет 2 миллиона лет. У нас есть некоторые соображения насчет получения энергии, произнесла Страт. Ваша задача собрать биореактор. Сделайте небольшой рабочий прототип. Конечно, откликнулся я. «Правда, я не в восторге от обзорной экскурсии с военными всего мира по пути сюда. Можно я полечу домой пассажирским рейсом? Автобус тоже прекрасно подойдет». «Вы уже дома. Палубный ангар пуст. Просто скажите, что нужно, включая персонал. Я все предоставлю». Я взглянул на остальных участников собрания. Си, Фокт и Дмитрий дружно кивали. «Значит, это не сон. И Страт говорит на полном серьезе. «Почему?» — взорвался я. «Почему, черт возьми, вы постоянно вытворяете какие-то дикости, Страт? Вам понадобился скоростной военный транспорт. Ладно. Но почему бы тогда не устроить штаб на авиабазе, как сделали бы все нормальные люди?» «Потому что мы будем проводить эксперименты с большим количеством астрофагов, когда запустим процесс их размножения». и если случайно активируем хотя бы пару кило полученных частиц произойдет взрыв который окажется мощнее любой атомной бомбы невозмутимо ответил острат царь бомба пошутил дмитрий сделано в моей стране пятьдесят мегатон бум а значит нам лучше изолироваться где нибудь посреди океана чтобы ненароком не уничтожить близлежащие города Продолжила она. «Ах, вон что!» — кивнул я. «Чем больше мы произведем астрофагов, тем дальше будем уходить в океан. А сейчас направляйтесь в ангар. Пока мы с вами разговариваем, плотники уже строят там жилые и рабочие помещения. Выбирайте, что понравится, и сообщите мне». «Теперь это наша жизнь», — проговорил Дмитрий. «Добро пожаловать».